Глава 11. Да. Ситуация складывалась неординарная, и что делать было непонятно. Но делать было нужно, и как я понял из рассказа Виктора, тянуть с этим было нельзя. Только сейчас Сергей понимал, какую глупость он чуть не наделал. Ругал себя последними словами, корил за тупую самоуверенность, за то, что в последнее время начал себя считать чуть ли не святее папы Римского. Дурак и мальчишка. И это были самые мягкие слова, которыми сам себя характеризовал. А еще в голове Сергея формировалась мысль: какое новое полетное задание давать экипажам отдельной эскадрильи рексов вместо того безумия зависнуть над Москвой и оказать содействие наземной группе в освобождении президента. Отменять вылет не имело смысла, слишком подготовка к нему была трудоемка, а пик ее уже был пройден, чего стоила только заправка аппаратов. К тому же безумно дорогое и ядовитое топливо из них невозможно было слить. А во время простоя на земле оно окислялось, и через пару недель на нем невозможно было летать. Значит, уже сегодня эскадрилье нужно давать задание на вылет. Цель-то теперь ясна. Но вот Рекс армейского подчинения еще не готовы к вылету, а ударить растопыренными пальцами, а не кулаком, не есть хорошо. Ладно. Пускай пока полетают и разведают, что там творится на территории Пакистана. А если те их заметят, то сработаем на дурака. Будем тянуть время и твердить, что это экспериментальные полеты, и происходят они на орбите Земли, и облететь территорию Пакистана нет никакой возможности. Да и хрена не определят. Наши это аппараты или разрекламированные Америкой самолёты шестого поколения. Может быть, все и наоборот, хорошо сложилось, что эскадрилья модернизированных Рексов окажется над Пакистаном. От их глаза не укроется ни одна маломальски стоящая деталь, а тем более мобильные излучатели. Потом, когда к ним присоединятся Рексы из армейских полков, они одним пакетом передадут им координаты обнаруженных целей. Модернизированные электронные системы это позволяют. И тогда массированным ударом можно будет прекратить все поползновения религиозных экстремистов, установить во всем мире закон шариата. Этот вопрос меня так возбудил, что после окончания рассказа Виктора о итогах его поездки в штаб-квартиру Бельведерского клуба я воскликнул: ничего себе дела начинаются. Да ты понимаешь, что на нас надвигается? Чингисхан по сравнению с мусульманской тьмой то младенец в розовых штанишках". Пакистанцы — это только первый отряд, а За ними обрабатывать наших мусульман полезут фанатичные арабы, турки и прочие представители радикального ислама. Наверное, вопрос по поводу сотрудничества с Западом сбрасывается со счетов не нужно. Одним нам без применения ядерного оружия остановить радикальных исламистов не получится. Я бы еще долго рассуждал о мерах, которые нужно предпринять стране, чтобы исключить повторение событий подобных северокавказским. Но неожиданно дверь в наше тихое убежище открылась, и на пороге возникла фигура моего помощника Андрея. По-видимому, он комплексовал, что нарушил наше уединение, поэтому несколько неуверенным, дрожащим голосом он произнес. «Извини, Сергей Иванович, по-видимому, из этой комнаты не слышно звонка селектора, пришлось прервать ваш разговор". Но информация важная. С первого КПП доложили, что в Тургаяк проследовал автомобиль пассажиром, которого является министр обороны. Он двигается в сопровождении двух автомобилей охраны. Вся техника, по-видимому, бронирована и имеет чёрные военные номера. Какие мои дальнейшие действия? Вызывать спецгруппу и арестовывать визитеров? Ни в коем случае. Принять генералы сопровождающих его лиц по высшему разряду. Предоставить им гостевые помещения, пищеблоку обслуживать их как дорогих гостей. Самого министра встретишь сам и проводишь в мой кабинет. Да. И еще, Андрей, распорядись, чтобы мой предыдущий заказ возобновили. и из расчета не на двух человек, а на трех. Всё, Андрей, свободен. После того, как помощник вышел, мы с Виктором еще обсудили приезд в Тургаяк министра. При этом главной темой было согласование позиций по противодействию захвативших власть в Пакистане мусульманских экстремистов и позиция корпорации по предложениям представителя Бельведерского клуба. Этот мозговой штурм так и не закончился, когда я, глянув на часы, понял, что пора эту болтологию заканчивать. Вот-вот должен появиться министр. Встречать генерала армии, развалившись на мягких креслах, было как-то Нехорошо. И я предложил Виктору пройти в кабинет, и уже там встретить такого важного гостя. Только мы прошли в кабинет, как двери с приемной распахнулась, и в кабинет, сопровождаемый Андреем, вошел Владимир Тимофеевич. Одет он был в гражданское, но все равно военная косточка в нем чувствовалась. Мы еще продолжали здороваться, как в внезакрытую Андреем дверь официант, работающий в пищеблоке, вкатил сервировочный столик, плотно заставленный тарелками, а на нижней полке стояла литровая бутылка тургайской слезы. Увидев вкатившееся изобилие, Владимир Тимофеевич хмыкнул и произнес, "Да неплохо живет руководство корпорации. Да и основательность подхода к решению трудной проблемы чувствуется". А когда официант, отвезя сервировочный столик в комнату отдыха вышел, Владимир Тимофеевич, обращаясь к Виктору, сказал: "Ну, показывайте, чертовы сверхсекретные бумаги, которые даже в Министерстве обороны нельзя глянуть, только понимаешь ли, в Тургояке". За Виктора ответил я: «Привезенные господином Ломиным из США документы находятся в комнате отдыха. Туда только что официант отвез сервировочный столик. Пройдемте туда". И вы воочию сможете увидеть эти важные документы. Владимир Тимофеевич хмуро глянул на меня и буркнул: "Ну, пойдем посмотрим, что там за секретное досье на Пакистан. Что из-за этого гоняют аж цельного генерала за тысячу верст?" Обращаясь уже к Виктору, генерал все тем же ворчливым голосом продолжил: Ведь правильно, я понял из твоего сумбурного бормотания по телефону, что материалы касаются угрожающего всему миру поведения пакистанской армии. Виктор ответил: "Вот именно. И для мира, и для России в частности. Об этом однозначно говорят материалы, переданные мне аналитической службы Бельведерского клуба. Там имеются и спутниковые снимки, и аналитическая записка, и данные, полученные о сотрудничающих с клубом пакистанских должностных лиц. Не все пакистанские чиновники ярые приверженцы радикального ислама". Мы с Сергеем Ивановичем уже просмотрели эти материалы и положили их обратно в кейс. Так что даже здесь мы блюдем режим секретности, и никто, включая помощника президента корпорации, а тем более официанта, увидеть эти бумаги не мог. Не зря же я вам говорил, что секретность должна быть полной. После этого диалога все направились в комнату отдыха. Никто принципиально не обращал внимания на заставленный закуской стол, прежде всего дело, а уже потом удовлетворение потребности организма. Первым в мою берлогу прошел Виктор и сразу же, взяв кейс, начал набирать код. А когда Владимир Тимофеевич сел в рядом стоящее кресло, мой друг уже достал пачку документов и передал ее генералу. Тот взял бумаги и начал внимательно их просматривать. Уже изученные документы откладывал на краешек стоящего рядом с его креслом маленького столика. А мы с Виктором, рассевшись по своим креслам, Молча ожидали, когда министр обороны ознакомится с документами. Наконец, последний листок был положен на стопку просмотренных бумаг. Владимир Тимофеевич тяжело вздохнул и обращаясь ко мне, воскликнул: "Ну что, Иваныч, приуныл, Давай, разливай вашу амброзию. Вы можете из рюмок цедить, а мне в бокал плесни. На войне не выживешь, если будешь по тридцать грамм конючить. Стакан вмазал и вперед в атаку!" А я чувствую, у нас сейчас предвоенная обстановка. Военный совет мля в Тургаяке. Пока генерал рассуждал, я наполнил бокал для запивки тургаякской слезой, Ну, а нам с Виктором обычные тридцатиграммовые рюмки. Генерал сухонем опорожнил бокал, занюхал это дело корочкой бородинского хлеба и откинулся на спинку кресла. Ну, а мы интеллигентно выцедили свои рюмки амброзии, закусив копченой севрюшкой. И вопросительно стали смотреть на Владимира Тимофеевича. Прочувствовав наши взгляды, генерал выпрямился в кресле и совершенно трезвым голосом заявил: "Теперь-то мне стало многое понятно. Если у них есть средство предотвращения ядерного взрыва и имеется нечто способное рассеять наши оборонительные заслоны, то все становится ясно как дважды два". Срочно нужно поднимать в воздух Рексов и идти на поклон этому Бельведерскому клубу. Как только соглашение с ними будет достигнуто, начинать превентивную операцию против Пакистана, долбить по скоплениям живой силы и техники, имеющимися в частях ракетами и самолетами, при этом бомбить как обычными зарядами, так и с тактическими ядерными боеголовками. Глядишь, эта мобильная защита не сработает, и мы сметем передовой вал нашествия мусульманских варваров. А там и западные союзники подтянутся, и тогда можно будет основательно надрать задницу этим выхобитам. Слова опытного вояки-интригана как-то не вписывались в образ, который сложился у Сергея в отношении Владимира Тимофеевича. Требовалось внести в эту шапкозакидательскую тираду хотя бы долю сомнений и реализма, поэтому Сергей мгновенно перестроил свою реакцию, сказав, в общем-то, не то, что первоначально хотел. Саркастически ухмыльнувшись, он заявил: Тимофеевич, А может быть, нам шапками попробовать их закидать? Прошерстим все склады и наверняка откопаем на каждого взрослого пакистанца по ушанке. А если серьезно, то на сто процентов нельзя доверять информации, полученной от буржийонов. Они ж там на западе в сладких снах видят, как бы столкнуть нас и мусульманские Турции и Пакистан. При современной технике ничего не стоит подделать любые фотографии, даже из космоса. Проверить все нужно основательно, а потом принимать решение. Владимир Тимофеевич после своей последней реплики раскрасневшийся и отдувающейся, явно был на взводе, может быть, поэтому пёр как танк, не стесняясь в выражениях. Мать твою, Серега, ты как адвокат пустомеля. Ты что думаешь, я снимков с наших спутников не имею? Или «ГРУ не доверяй, считай, что они просто так щи хлебают. Так могу тебе ответственно заявить. Данные о движении пакистанских воинских контингентов, полученные Виктором в Штатах, подтверждаются. Но товарищ генерал армии, Пакистан же еще на той неделе всех предупредил, что начинают учения на востоке страны, вблизи границы с Афганистаном. Больше читайте дипломатические ноты, их специально распространяют, чтобы прикрыть всякую гадость ни для каких учений не передислоцируют такие силы, и тем более не стягивают границам дружественного, как они утверждают государство. Очень настораживает, что вся эта деятельность началась через неделю после изоляции и лечения президента, а именно после того, как пакистанскому поверенному было отказано во встрече с нашим президентом. Не вышло у вахабитов получить нужные им территории путем зомбирования нашей власти, так они решили все равно своего добиться, но уже силовым путем. И данные, которые я получаю, не просто говорят об этом, да они просто вопят благим матом. Не учитывать этого я естественно не мог и отдал приказ о приведении подразделений дислоцированных в Таджикистане воинских контингентов полную боевую готовность. 201 военная база, крупнейшая за рубежом, и кроме пехотных подразделений и авиационных полков, в неё входит отдельная артбригада, у которой на вооружении имеются и тактические ядерные ракеты. В случае, если пакистанская армия перейдет границу Афганистана, я приказал нанести превентивный ядерный удар тактическими ракетами повторгнувшимся на территорию Афганистана подразделением пакистанской армии. Кроме того, на основании имеющихся договоров о военной помощи, Таджикистану приказал передислоцировать в эту дружественную нам страну самые быспособные части, хорошо показавшие себя в ходе ваххабитского мятежа на Северном Кавказе. "На эти слова Виктор воскликнул: "Владимир Тимофеевич, вы что? Этот же приказ приведет к тому, что все боеспособные части соберут на небольшой площади в местах предполагаемого наступления противника, а этого допустить никак нельзя. Вполне вероятно, что тактически ядерные ракеты превратятся просто в болванки и не сработают. А противник, конечно, будет там наступать, но сначала обработает эти позиции менгами, и считай, все, не будет у России боеспособных частей на востоке". "Да понимаю я теперь это. Но раньше-то я не знал, что у пакистанцев появились эти ваши менги и антиядерные генераторы. Я вообще думал, что то очередные индопакистанские и бои, поиграют мускулами и разойдутся по своим углам. Гораздо больше меня злили и беспокоили действия натовцев. Мы же не без глаз и не без аналитических умов и прекрасно знали, кто стоит за сепаратистами на Кавказе. Когда вспыхнул там конфликт, Генштаб бросил на его подавление довольно много частей, даже бригаду морской пехоты из Владивостока передислоцировали. وكان штаб думали, что в районе 201 базы вроде бы более-менее спокойно, а оно вон как вышло. Как я ехиднова думала Натавцев в хирургах последними словами за их коварство и подлость еще сегодня утром, а сейчас после просмотренных документов и рассказа Виктора даже благодарен за то, что они стимулировали выхабитов на Кавказе. Ведь благодаря этим событиям из восточных округов передислоцирована туда самая лучшие боеспособные части. И теперь, если начнется конфликт и противнику удастся вклиниться глубоко в нашу территорию, мы их сможем уберечь от излучения менгов. А приказ о передислокации этих частей обратно лежит у меня на подписи. Дать ход ему я собирался завтра. Мой зам все ратовал за то, чтобы быстрее подписывать этот приказ, а я все тянул, боялся новых вспышек активности боевиков, хотя и ГРУ и ФСБ в один голос твердили, что боевиков на Кавказе уже не осталось или выбили всех или сбежали за границу, значит, все таки не зря тянул. Внутренний голос нужно слушать всегда. Но Виктор все равно не успокоился, а попытался поучить Владимира Тимофеевича военным премудростям, заявив: "Успокаивать себя этим нельзя. Нужно сегодня же отдать приказ отвести все воинские контингенты от границы с Афганистаном, пусть там остаются только пограничники, а остальных разместить вдоль Транссиба". «У, блин, Стра так. А что, такое расположение что либо бы изменит Менгита на шасси ракетных транспортёров им несколько сотен километров преодолеть как два пальца описать. Тут всю тактику и стратегию нужно менять. Но вот только ничего путного в голову не приходит. Единственное, что придает хоть какую-то надежду это ваши Рексы. Вот только мало их и вооружение слабовато. Сергей, сидевший все это время молча, тоже вступил в разговор, ведь упомянули его детище Рексов. Хмыкнув, он сказал, обращаясь к Владимиру Тимофеевичу: "Ну, по количеству вы сами знаете. Старались как могли, можно сказать, горели на работе. Что смогли, то сделали. Конструкторы еще и вперед смотрели, работали над большой летающей машиной, проектом, можно сказать, на финишной прямой. Шикарная вещь должна получиться. Прорыв космической отрасли". А что касается Рексов, то не надо грешить на их слабое вооружение. Оно вполне достаточное для задач, поставленных перед этим видом вооружения. Раздолбят любую движущуюся цель и месяцами могут висеть над одной точкой планеты, пока питание и вода у экипажа не закончится. Сами знаете характеристики Рексов и что они на порядок лучше, чем принимаемые на вооружение США самолёты шестого поколения. И сформировали то они из самолетов шестого поколения всего две эскадрильи, а у нас уже имеется три полка «Рексов». И открою секрет, который может быть вам и известен. Рядом с Коркино на базе школы подготовки пилотов сформирована отдельная эскадрилья «Рексов». Самые лучшие пилоты и рэксы с последними доработками собраны в ней. А модернизирована там электронная начинка. Мы еще не демонстрировали доработанные аппараты военным специалистам, но поверьте, Результаты этой модернизации просто ошеломляют. Считая Россия намного опередила запад в военно-техническом соперничестве. Сейчас вполне реально добиться полного господства в воздухе, да и в космосе тоже. Говоришь, целое скадрилье в улыбке генерал. Вот это вы молодцы. За это хвалю. Значит, у нас уже больше сотни рексов!» Старого Лиса не насторожило появление черт знает откуда совершенно неподконтрольных ему грозных боевых машин. Он уже не думал о власти, интригах и подковерных играх. Всю его натуру захлестнула мысль о спасении родины. И он радовался, как дитя, когда узнал, что есть еще дополнительные ресурсы, которые можно бросить на весы спасения России. Разгоревшаяся дискуссия между Виктором и Владимиром Тимофеевичем по поводу участия сил НАТО в предстоящей операции позволила Сергею намечать собственные действия. Но часть мозга все равно отслеживала все перипетии их разговора. И постепенно позиция министра обороны начала его смешить. Тот в своих речах начал командовать воображаемыми силами НАТО, бомбил пакистанцев направо и налево, а сам только собирал лавры и подсчитывал трофеи. А участие собственных сил он видел только в том, что мы будем прикрывать реаксами действия авиации и морской пехоты НАТО. Идиотизм, одним словом, как будто англосаксы когда-нибудь позволяли себя использовать. Скорее всего, это они нас вынудят делать всю грязную работу. А Витька, старый маразматик, все это слушает и поддакивает, знает, что сам он полный профан в военном деле, вот и думает, что генерал армии знает, о чем говорит, и что так войны и ведутся. Не выдержав очередного перла, высказанного Владимиром Тимофеевичем, Сергей воскликнул: "Товарищ генерал армии, а куда мы прикажем американцам складывать наши трофеи? Эти те сволочек себе могут утащить пакистанские рубашки и шарфы. Не вообще нужно послать к ним наших инспекторов, чтобы зеленые береты не обижали производителей рубашек. А если серьезно, то пиндосы хрен дадут свое согласие на операцию, где главными будем мы. Их вообще-то" Особо не колышет, что Россию половинет и возникнет масса халифатов. Неприятно, конечно, что это сделают не они, но не смертельно. Владимир Тимофеевич, ничуть не обидевшись на саркастическое замечание, бодренько так ответил. Вот так всегда мы думаем. И как ишаки берем всю тяжесть на себя, а бояться, что нас кинут не нужно хлопот на этом. Уверен что в конце концов с помощью такой-то матери и рексов мы сможем убедить радикальных мусульман, что к русским лучше не лезть, будет больно. Россия им не конкурент, она сама великая мусульманская страна. Лучше направить свои взоры на жирных европейцев и американцев и трясти их, как перезрелые груши. Пускай у Пакистана есть эти долбанные менги и атомные бомбы, на них не действуют. Но когда рексы раздолбит всю их технику у границы с Афганистаном и Индией. Вот тогда они взвоют. Положение у них безвыходное станет. Хрен доберутся до нас через Афганистан, когда сверху постоянно клюют недоступные для их вооружения Рексы. Буржуины это все прекрасно понимают. И то, что Россия сама может решить вопрос своей безопасности, и то, что они останутся один на один в поединке с готовыми на все мусульманами. А на что они готовы, показал сначала Бен Ладда, а потом ИГИЛ. Вот поэтому и обратились к нам с предложением о сотрудничестве. Никакая-то не забота о прогрессе, обычная англосаксонская хитрожопость. Выдав эту тираду, бравый генерал привстал с кресла и подвинул в мою сторону пустой бокал, как бы укоряя, что мол ты хозяин, а у гостя пустые емкости? Я, естественно, исправил этот недочет. Только в этот раз налил генералу половину бокала, ну а нам с Виктором, как обычно, полной рюмки. Владимир Тимофеевич, как бы этого не замечая, поднял свой бокал, тостанул им так же, как первый, лихо выпил его по-гусарски. Только в этот раз он начал закусывать, как вполне интеллигентный человек. А вот начавшаяся после этого речь мало походила на предложение интеллигентного человека. Он заявил: "Я вот что думаю, мужики, Вряд ли Пакистан смог покрыть всю свою территорию антиядерной защитой. Максимум только самые крупные города и стратегические объекты. А если мы долбанем ракетами не по городам, а просто по территории в шахматном порядке. После такой обработки о пакистанских вахабитов можно будет забыть. Будем учитывать розу ветров, чтобы в Афганистан и Индию проникло как можно меньше радиации с сопредельной территории. Тут уж Сергей не выдержал. Не разбирая слов, он выкрикнул: "Ты что, мать твою, маньяк? Миллионы ни в чем не повинных людей хочешь изничтожить? Побойся Бога, генерал. Если тебе насрать на пакистанцев, то подумай о наших людях. На сто процентов могу тебе сказать, что Пакистан тоже выпустит свои ракеты, и не факт, что Рексас могут их все перехватить. Этими действиями мы радикализуем и своих мусульман. Получается, что своей мыслью ты можешь обречь на гибели миллионы наших людей, а их будут именно миллионы" ведь даже если Рексес обьют все ракеты, в точке перехвата все равно произойдет ядерный взрыв. Пакистан опасает, что ПВО Индии, оснащаемая как Россией, так и США, собьет их ракеты, начали так их делать, что ядерные заряды все равно взрываются. Логика у их простая: ракеты-то будут сбиваться на территории Индии, так пусть там будет заражена вся территория. Они же не так пускай все горят в аду. Мне такая логика прийтит. А ты рассуждаешь примерно так же, как в Да ладно тебе, Сергей Иванович. Это и так. Размышление вслух. Естественно, приказ о бомбардировке Пакистана атомными бомбами я отдавать не буду. Но помечтать-то о ликвидации, даже намека на опасность со стороны радикальных мусульман хочется. Ладно. Это я к слову, чтобы не думали, что министр обороны в самом деле кровожадный мясник. Как я понимаю, мы здесь собрались не для выработки военных планов, а для решения принципиального вопроса. Будем ли мы всецело сотрудничать с Бельведерским клубом? Позиция Виктора ясна: будем. Я за сотрудничество с некоторыми оговорками, но в общем ситуация безвыходная, значит союзники нам необходимы. Теперь к тебе вопрос, Сергей. Что ты думаешь по этому поводу? А что тут думать? Вы же сами сказали, что союзники нам необходимы. Только я считаю, что союзники союзниками, но нам нужно вести свою игру. Под шумок конфликта с Пакистаном сбить на хрен все иностранные спутники, оставив только обеспечивающие систему GPS. Я бы их сбил к черту, пускай пользуются системой Глонасс, но это нельзя. Координаты этих спутников широко известны, и наши ВКС не могут их принять за пакистанских шпионов. Нельзя уничтожать и те спутники, координаты которых до нас доведены официально. Все остальное в космический мусор. Нужно думать о будущем. Этот Бельведерский клуб наверняка просчитал все дивиденды, которые получат, объединившийся с Россией. Наверняка они не маленькие, коль такие конспираторы и хитрецы себя проявили и предлагают реальную безвозмездную помощь. Я тоже сомневаюсь в бескорыстии Бельведерских жуков и в том, что они только спят и видят прогресс человечества на своем влиянии и кармане гады думают. Правильно. Если придут исламисты, то они эту западную элиту в первую очередь подменги пустят. А то привыкли, понимаешь, быть не дрожащей тварью, а право иметь. А тут право будет одно шарядские суты голова с плеч. Игиловцы в своих роликах показали, как это делается. Вот буржуины обламывают нас, чтобы русские опять постояли за человечество. Хорошие у них психологи знают, чем зацепить русского человека. А вообще, по правде говоря, если бы не данные из наших источников, которые приводил Владимир Тимофеевич Хрен, бы я поверил этому Адаму Смитту». Виктор, как основной проводник предложения Бельведерского клуба, тут же ввернул. Не забывай, что кроме данных ГРУ есть еще и зомбирование нашего президента во время визита в Исламабад. Успокойся, Естественно, такие вещи не забываются. Может быть, это и является для меня основным доказательством нехороших намерений пакистанских бонз. Передислокация к нашим границам воинских контингентов, может быть, провокация, организованная Бельведерским клубом. У них полно в Пакистане агентов влияния. Вот через них и подсунули данные, что Россия готовится оказать всемерную военную поддержку Индии. Через Афганистан выдвинуть свой военный контингент и вонзить нож в спину воюющего с Индии Пакистана англосаксы мастера организовывать такого рода комбинации и натравливать друг на друга добрых соседей. Но вот с нашим президентом англосаксы не могли бы сотворить такую обработку, тем более в мусульманской стране, находящейся в братских отношениях с Афганистаном. Значит, что-то есть в информации, которую довел до нас Адам Смит. А если она правдива, то нужно срочно бить в колокола, то будет поздно. В этом случае лучше перебдеть, чем недобдеть. Поэтому я тоже за решительные действия против Выхабитского Пакистана. И раскачиваться мы не имеем права. Начинать действовать нужно немедленно. Если радикальные исламисты расползутся по стране, то сколько угодно раксов ничего с ними не смогут сделать. И не зря народная молва утверждает, если драка неминуема, то бить нужно первым, пользуясь элементом неожиданности, мы сможем нарушить систему связи, уничтожить средства ПВО и загнать пакистанскую армию в подземное убежище, а потом их будет очень трудно оттуда вывести, учитывая нарушенную связь, транспорт и моральное состояние. Рексы смогут провисеть в стратосфере над Пакистаном почти месяц, и все это время практически непрерывно долбить по земле из -за лазеров и плазмобоев. Пусть эффект от этого огня не такой, как от авиабомбы, но молнии и плазмобоев тоже нехилое зрелище. На эту руладу Владимир Тимофеевич тут же спросил Сергея: "Слушай, Рекс, аппарат, конечно, хороший, но как же он будет работать по целям на земле, если она будет закрыта облаками?" Ну, стационарные цели понятны, это мы отрабатывали. А вот как быть с движущимися мишенями? Агентов, которые смогут промаркировать пакистанскую военную технику, у нас нет. Что получается? придется обстреливать любую движущуюся железку руководствуясь данными радаров, а как же невинные жертвы? Ведь наверняка большинство пораженных целей окажется обычными гражданскими автомобилями. Что-то не вписывается это в твое человеколюбие. Согласен. Гнусно все это. Но я надеюсь, что когда начнется эта заварушка, мирные люди и носы из своих домов не высунут. Ну и так, мои надежды. А чтобы действительно гражданские не попали под удар, нужно их как-то проинформировать. Элемент неожиданности очень важен, а то можно было бы объявить ультиматум и по радио предупредить население, чтобы до конца конфликта не передвигались на автомобилях, поездах, самолетах и пароходах. Но тут только предъявишь ультиматум, как ваххабиты закопают военную технику в землю, и хрен ее сможет уничтожить Рекс. Поэтому придется предупреждать население уже после начала бомбардировок. После этих слов Виктор оживился и воскликнул: "Ну наконец-то. Значит, Серега, ты принципиально согласен, что нам придется влезать в конфликт с Пакистаном?" "Да. Убедили вы меня." хотелось бы, конечно, все перепроверить, но черт возьми, цей Не зря же Владимир Тимофеевич так возбужден, значит, действительно припирает. Начну проверять по своим каналам, а пакистанские вояки свои менги уже под Москвой установят. Так что делать нечего. Пора вам, товарищ генерал армии, трубить атаку. Владимир Тимофеевич усмехнулся, покрутил воображаемые будяновские усы и гаркнул командирским голосом: "Алундра! Свистать всех наверх!" А потом уже гораздо тише продолжил. Ну что, мужики? Дадим просраться в их обитам. Увидев ухмылки на лицах собеседников, генерал продолжил. Детали предстоящей операции разработают офицеры генштаба. А мы давайте обсудим две вещи. Первая зависит от Сергея Ивановича, когда эскадрилья Рексов, сформированная корпорацией, сможет подняться в воздух. Ну а вторая Прерогатива Виктора это связь и согласование действий с западными странами. Вопрос это необычный, не тем, что мы собираемся действовать со странами Запада, а непонятностью такой конгломерации, как Бельведерский клуб. С кем нам, прости Господи, сотрудничать, с кем заключать договоры? Этот клуб эфемерное образование, у него нет никакой легитимности, он не может представлять суверенные страны что купили прессу и часть чиновников это еще не значит, что эта структура кого-то может представлять. Может быть, это один слух ходит о всемогуществе этого бельведерского клуба. собрались там авантюристы большого калибра и подставляют Россию. На эти слова, несмотря на серьёзность ситуации, Сергей не удержался и все таки подколол генерала. А наше совещание что, легитимно? Вот вы, разве выбраны народом, чтобы решать его судьбу? Со стороны Запада вы смотритесь, как узурпатор всенародно избранного президента держите под охраной в больнице и никому не сообщаете, что же на самом деле произошло. Так что по мнению избирателей на Западе в России произошел военный переворот. К власти пришли недобитые советские вояки и кгбисты. Вот кто, по-вашему, из западных политиков решится стать союзником такому режиму? А что спрашивается мне оставалось делать? Как хлюпику причитать сдавая Россию? Думаешь, мне легко? Думаешь, я к власти рвусь? Нет, и еще раз нет. Хвернуть бы всё назад, да я бы стеной встал, но не пустил бы президента на этот злополучный саммит в Исламабаде. Вон, президент США да руководители других западных стран не полетели туда. Наверное, их спецслужбы что-то пронюхали. А мои простаки даже радовались, что у Пакистана какие-то трения с руководством ведущих стран Запада, и теперь он течнее будет сотрудничать с Россией. Да ладно. Что уж теперь, как говорится, кто старое вспомнит, тому глаз вон. А насчет сотрудничества с Западом все равно нужно перестраховаться и требовать, чтобы все обязательства Бельведерского клуба были оформлены как союзнические договоры с правительством США. Только после этого можно будет поднимать в воздух Рексов. На этот монолог генерала отреагировал уже Виктор. Это он беседовал с представителями Бельведерского клуба и знал по этой проблематике гораздо больше других. Он обстоятельно начал отвечать на высказанные генералом сомнения. Владимир Тимофеевич Я тоже заострил внимание Адама Смита на юридической стороне, на том, что если даже нынешнее руководство России будет готово сотрудничать с Западом по умиротворению Пакистана, то оно упрётся в проблему того, что нет конкретной страны, с которой будет заключен союзнический договор. На это мне было сказано, как только руководство России будет готово к такому договору то на следующий день ее делегацию будут ждать в Вашингтоне, где и будет заключен такой договор с США. Более того, к этому договору присоединятся страны НАТО и Япония. Там же специалисты займутся согласованием конкретных совместных военных действий. И ещё, Адам Смит предупредил меня, что с решением тянуть нельзя. По мнению аналитиков и военных специалистов, Пакистан будет готов к вторжению в Индию и Афганистан через 2-3 недели. А только согласование всех параметров договора может занять несколько дней. А если добавить сюда и утряску военных планов, то и получается как раз те же самые две-три недели. Генерал, понимающий, кивнул и со вздохом произнес. "Да, прав этот Адам Смит. Мои специалисты примерно такой же вывод сделали, только их прогнозы еще жестче. 10 дней мирной жизни нам дают. Так что времени на раскачку у нас нет". И будем ориентироваться по срокам на Генштабовских аналитиков, а не на забугорных специалистов. Нужно срочно вылетать в Москву, формировать делегацию, чтобы сегодня ночью она вылетела в США, с сроком не более пяти суток, чтобы договор был подписан и согласованы превентивные действия каждой из сторон. Я бы дал меньше, но армейские рексы будут готовы к выполнению задания только через неделю. Сергей, внимательно слушавший высказывание генерала, Встрепенулся и произнес Эскадрилья корпорация готова хоть завтра к выполнению боевого задания. Аппараты заправлены, экипажи находятся в ожидании приказа, можно хоть сейчас в воздух, вернее до того момента, когда поступит полетное задание и поработают программисты для загрузки бортовых ВВМ данными по работе над юго-восточной Азией. Нужна еще информация по Пакистану, и требуется загрузить ее в бортовые компы. Хм. Как завтра? По техническому регламенту одна полная заправка рекса занимает трое суток. Естественно, Сергей не стал рассказывать, для чего готовились к вылету «Рекса» отдельная эскадрилья. Он, глядя прямо в глаза генералу, слукавил. «Так я вам уже говорил, что эта эскадрилья оснащена рексами последнего поколения. Кроме новейшей электронной начинки, аппараты проще подготавливать к боевому вылету. Ни к тому же они находятся в повышенной боеготовности, поэтому считают целесообразным поднять их в воздух раньше. Пусть повисят над Пакистаном, разведают там все. Кстати, они способны лазерными импульсами промаркировать замеченную военную технику. Нанести, так сказать, черную метку на подлежащие уничтожению объекты. И тогда при начале военных действий никакая облачность или маскировка не спасет эти объекты от удара возмездия. Хм. Повисить. А если в небе Пакистана их заметят? Это ж коту под хвост весь эффект неожиданности. А ты сам понимаешь, что это наше самое главное преимущество. Только так мы сможем уничтожить эти чертовы менги, систему ПВО и узлы связи. Наши союзники не скажут за это спасибо. Если мы не ликвидируем пакистанские радары Менги и антиядерные генераторы, то они здорово пощипнут пиндосов. А ты сам знаешь этих неженок, процентов 10 самолетов потеряют и в кусты зализывать раны, и придется нам самим нести всю тяжесть умиротворения Пакистана. Товарищ генерал армии, не заметят. Вы же сами знаете, что для радаров Rex не видим. А если люди увидят на небе след от раскаленных рексов, то спишут это на метеоритный дождь. Зато мы получим кучу преимуществ, если эта эскадрилья зависнет в небе Пакистана. Во-первых, будем контролировать движение армии, и в случае, если аналитики ошиблись и вторжение начнется раньше, то эта эскадрилья сможет его затормозить. По крайней мере, полосу вдоль границы с Афганистаном она сможет держать. Во-вторых, маркировка целей. Вы сами опасаетесь, что облачность закроет поверхность земли и для плазмобоев не будет целей. Вот и нужно заранее, в спокойной обстановке, не спеша промаркировать нужные нам объекты. Думаешь, что не заметят? Хорошо. Поверим разработчикам этого чудо-оружия. Я согласен с твоим предложением, чтобы спецэскадрилья вылетела раньше, чем армейские рексы. Но только не завтра, а допустим, послезавтра. Нужно, чтобы специалисты Генштаба хотя бы контурно очертили задачу этой эскадрильи. А то может получиться, как в той пословице, кто влез, кто под дрова. И ты уверен, что эти ваши модернизированные аппараты смогут передать данные своей разведки и маркировки? Конечно! Одним пакетированным сигналом данные будут доведены до каждого аппарата, который получил зеленую метку на запрос свой чужой. Даже больше скажу, Каждый модернизированный ракс имеет такую электронную начинку, что способен стать центром координации действий целой армии. На этих аппаратах использованы передовые идеи и уникальные технологии, что позволило из бортовой ЭВМ получить суперкомпьютер или, проще сказать, искусственный разум. Угу. Теперь мы получили целую стаю суперкомпьютеров, вот только, блин, облака и космическое излучение им мешают разделаться с врагами на Земле. Ладно, Сергей Иванович. Мы оба знаем о несовершенстве Рексов и что они отлично справляются с боевыми задачами, когда нет никаких помех. В космосе, например, или на полигоне в ясную погоду. Но делать нечего, придется их использовать в отражении выхабитского нашествия. Я может быть, из-за их несовершенства так легко иду на сотрудничество с НАТО в одиночку, когда ядерное оружие бесполезно. Мы не справимся с исламистами, как бы кто то и не пытался гнуть пальцы. Очень хорошо, что Бельведерский клуб не знает о недостатках Рексов. Пусть думают, что это само совершенство, которым вооружена только российская армия. Только этими системами можно эффективно бороться с угрозой со стороны радикальных исламистов. Именно из-за Рексов буржуины повернули свой взор в сторону России, и поняли, что против нового оружия воинов-шариата у них нет никаких шансов. Аналитики у Запада грамотные, и наверняка просчитали, что без военного участия Запада исламисты наверняка сокрушат Россию и зомбируют все ее население, а следом будут они, это будет неизбежно. Не спасут никакие океаны и мощнейшие флоты. Ведь ваххабитский Пакистан, оккупировав Россию, доберется и до Тургояка, до той кузницы, где создаются рексы а, обладая мощнейшими методами внушения, заставит персонал изготавливать рексов для своей армии. И тогда где будет флот и авиация НАТО? Правильно, в жопе. Вот и вся подоплека визита Адама Смита с предложением оказать помощь в отражении выхабицкого нашествия. Не о прогрессия они там в Бельведерском клубе думают, а о своей заднице. Но это все понятно. и, В общем-то, сейчас нам с ними по пути. Но все равно мы обязаны думать о будущем и не дать возможность натовцам захватить образцы менгов и прочей напланетной хрени, наоборот, постараться самим добыть это вооружение. Сергей, который как бы оппонировал Владимиру Тимофеевичу с выражением скепсиса на лице, воскликнул: "Интересно, как это сделать? С высоты действия рексов не получится. Армейские подразделения, кроме стычек с охраной, попадут под излучение того самого менга, который попытаются захватить". Да. Вопрос, конечно, сложный захватить работоспособный Менг. Но я, когда прилечу в Москву, задам что-то и проблема одного майора из спецназа ГРУ. Кстати, он воспитанник вашего кадетского училища. Диверсант от бога. Звезду с неба сможет достать, не говоря уже о том, чтобы отобрать у выхобитов какой-то сраный Менг. Всю бригаду дислоцированную в мамырях, поставлю на выполнение задачи по захвату мобильных комплексов новейшего оружия. Для этого даже пару рексов выделю, чтобы взаимодействовали с рейдовыми группами. Будут расчищать им путь, а может быть, слегка повредят Менг, чтобы он не смог получить наш десант. Ну, это ладно, не место здесь обсуждать детали военной операции. Основные вопросы обсудили, это уже хорошо. По моему мнению, пришли к единому мнению, превентивный удар наносить будем. Коалиции с западными странами быть. Да и еще считаю, что с нашей стороны отвечать за создание этой коалиции должен Виктор. "Почему это я?" воскликнул мой друг. "Неправильно это. Частное лицо, не обременённое никакой государственной должностью, и вдруг отвечать за политику всей страны. Ну пусть министр иностранных дел подвергся облучению, но имеются же грамотные специалисты, обладающие влиянием и крупными государственными должностями. Вот и назначить одного из них руководителем нашей делегации". Владимир Тимофеевич усмехнулся, хлопнул Виктора по плечу и сказал: "А ты сам подумай. Во-первых, именно к тебе обратился Адам Смит, значит, Бельведерский клуб считает, что ты достоин представлять Россию. А это много значит. У тебя уже налаженные контакты, большое влияние именно по тому вопросу, который их больше всего интересует. К тому же нет шор на глазах, а это в таком нетривиальном деле очень важно. Сам понимаешь". Что союзники нам необходимы, а значит, договор о создании коалиции подписать обязательно нужно. И важно не тянуть. Дипломаты этот вопрос не потянут, разведут такую бодягу выторговывая торговые разные преференции, что в до Москвы успеют дойти. Значит, нужен нетривиальный подход, как говорится, чтобы волки были сыты и овцы целы. А кто все это организует лучше, чем крупный бизнесмен, который успешно провел уже тысячи разных переговоров и что немаловажно, успешно и зачастую с бывшими конкурентами. Так что не кочевраешься. Помоги России преодолеть очередную напасть. После этих слов Виктор Примолко о чем то задумался. Очнулся только тогда, когда Владимир Тимофеевич после обсуждения со мной некоторых деталей применения модернизированных раксов начал прощаться. Посмотрев на слегка обалдевшего Виктора, генерал коротко по-военному бросил: "Ну что сидишь? Поехали. Нас ждут великие дела".